«Я не считаю, папа». «Как это не считаешь? Ты же называешь цифры, отвечаешь на вопросы?» «Я просто называю цифры, потому что они всегда неизменны в мёртвом измерении». «Может, ты хотел сказать в точном измерении?» «Может, в точном, но это одно и то же. Цифры всегда неизменными получаются, если представить замеревшими пространство и время. Но они всегда в движении». Их движение меняет цифры, и тогда считать интереснее. Далее Володя стал называть какие-то невероятные формулы или арифметические действия, которые оказалось невозможно понять. Запомнилось только то, что формула была очень длинная, она вообще не заканчивалась. Он оживленно называл результаты арифметических действий но не всегда были промежуточными. Всякий раз, назвав цифру, Володя оживленно добавлял, «Взаимодействуя со временем, это число производит...» «Подожди, Володя», — прервал я сына, «твоё измерение непонятно. Один плюс один всегда будет два. Вот, смотри, я беру одну палочку, я взял из травы маленькую веточку и положил её перед сыном. Потом нашёл вторую веточку, положил её рядом с первой и спросил». «Сколько получилось веточек?» «Две», — ответил Володя. «Вот именно, две. И иначе быть не может ни в каком измерении». «Но в живом измерении совсем другой счет, папа. Я видел его». «Как это видел? Ты мне на пальцах можешь показать счет другого измерения?» «Да, папа». Он поднял передо мной свою маленькую ручку со сжатыми в кулачок пальчиками и стал показывать. Сначала он разжал один пальчик, И произнес «Мама», разжал второй пальчик, прибавить «Папа», получился «Я» и рожал третий пальчик. А вот получилось три пальчика, чтобы осталось только два, один убрать нужно. Но мне не хочется убирать никакой из этих пальчиков, мне хочется, чтобы их больше было, в живом измерении это возможно». И мне тоже не захотелось, чтобы был убран один из трёх пальчиков. Пусть уж лучше существует это другое, живое измерение, как он говорит. И пусть увеличивает счёт. Но это надо же! Один плюс один получается три. Необычно как-то. И всё же, самой непонятной для меня оставалась таёжная книга с живыми буквами. «Сделаю счастливой». «Девочку Вселенную». Я смотрел на своего маленького сына, умеющего читать необычную и, наверное, самую живую книгу в мире, открывшего ее мне. Я понимал, чтобы прочитать ее всю, нужно очень много времени. К тому же нужно знать название всех растений. Но почему-то было приятно на душе Уже от того, что существует она, эта книга, с веселыми и разными буквами, по выражению сына. И он будет ее читать. А что потом? Когда вырастет? Он сказал «Буду, как ты, папа». Значит, пойдет в наш мир. В мир, где войны, наркотики, бандитизм и отравленная вода. Для чего ему идти туда? А он ведь собрался». Он собрался пойти в наш мир, когда вырастет, и сделать что-то хорошее. «Интересно, что?» Я спросил. «Володя, ты, когда вырастешь, какое дело или занятие для себя будешь считать главным?» Мама Анастасия говорила мне, «Самым первым важным, когда вырасту, мне необходимо сделать счастливой одну девочку-вселенную». «Кого?» Какую это, Вселенную или девочку? Каждая девочка, живущая на Земле, — это подобие Вселенной. Я сначала этого не понимал, потом читал, читал книгу и понял. Каждая девочка похожа на Вселенную. В каждой девочке есть все энергии Вселенские. Девочки и Вселенные должны быть счастливыми, и я одну из них должен обязательно сделать счастливой. И каким образом ты собираешься осуществить свой замысел, когда подрастешь? Я пойду туда, где живет много людей, и найду ее. Кого? Девочку? Она будет, конечно же, необыкновенно красивой? Наверное. А может быть, она будет немножко грустной, и не все люди будут считать ее красивой.